За три недели и пять дней до этого. Один. Канельмяки в сентябре. Не знаю ничего более прекрасного. Ярко-алые листья и самые конкурентные цены на дома во всём Хельсинки. В воздухе раннего утра в этом окраинном районе витал запах осени. Научно доказано, что этот воздух — самый свежий в городе. Огромные красные и жёлтые листья — серебрились гигантскими каплями росы, невесомыми зеркалами, искрившимися в лучах восходящего солнца. Я стоял на балконе своей квартиры на четвёртом этаже и размышлял о том, что нахожусь именно там и тогда, где и когда надо. И ничто на свете не заставит меня изменить это мнение. Застройка вокруг железнодорожной станции Канельмяки — наглядный пример наиболее удачного городского планирования во всём Хельсинки. От своей двери до станции я добирался за две с половиной минуты бодрым шагом. Поезд доставлял меня до работы в Пасело за 9 минут, а раз в месяц до кинотеатра в центре города — за 13 Учитывая расположение, квартиры в Канельмяке стоили не так уж дорого и были отлично спроектированы. Удобные, максимально функциональные. Никаких украшений, ничего лишнего. Дома построили в середине 1980-х. Во времена господства рационального мышления. Некоторые люди называли эту часть города безликой, даже депрессивной. Возможно, потому что видели только фасады, одинаковые коробки домов и общий серый колорит, что само по себе служит примером потрясающего единообразия. Эти люди допускали распространённую ошибку. Не проводили точных расчётов. Я знаю из опыта, что именно расчёт указывает нам, что красиво, а что нет. Район Канельмяки был красивым. Я сделал ещё один неглубокий вдох и вернулся в квартиру. Прошёл в прихожую, достал обувь и куртку. Застегнул молнию почти до верха. Узел моего блестящего галстука лежал ровно и симметрично. Я посмотрел на себя в зеркало и не увидел ничего неожиданного. К своим 42 годам я сохранил всего одно потаённое желание. Мне хотелось, чтобы всё было разумно. Страховая математика — это дисциплина, которая сочетает в себе математику и статистический анализ, необходимый для оценки вероятности риска того или иного происшествия и установления размеров страховой премии, являющихся финансово приемлемыми для страховщика. Это официальное определение. Большинство людей не задумывается над ним, как и над множеством других официальных и потому кажущихся скучными определений. Даже когда они пытаются в это вникнуть, немногие обращают внимание на слова «финансово приемлемый», не говоря уже о том, чтобы поинтересоваться, а что они означают в данном конкретном контексте. Страховые компании существуют, чтобы извлекать прибыль. В случае страхования от несчастных случаев она достигает почти 30%. Немногие компании из других сфер деятельности могут похвастать похожими показателями за счёт продажи всего одного продукта. страховые Могут. Потому что знают, что у людей нет других вариантов. Вы не обязаны страховаться, каждый имеет право на выбор. Но большинство предпочитает, как минимум, застраховать свой дом. Страховым компаниям известно также, что люди — существа хрупкие, а их способность влипать в неприятности даст сто очков вперёд любому другому виду. Поэтому современные страховые компании всего мира высчитывают, как часто люди будут поскальзываться и падать у себя в саду, засовывать себе в разные отверстия те или иные предметы разных форм и размеров, высыпать тлеющие угли от шашлыка в мусорную корзину, врезаться друг в друга на новеньких гидроциклах, доставать с верхней полки шкафа вещи, заставленные рядом стеклянных ваз, напившись, напарываться на нож для суши и, запуская петарду, попадать в глаза себе или окружающим. В будущем году. Как следствие, страховые компании знают две вещи. Во-первых, людям необходимо приобретать страховки. Во-вторых, определённое число людей, невзирая на предупреждения, неизбежно себя подожжёт. В пространстве между этими двумя вещами, то есть между авторучкой и спичкой, как раз и работают актуарии. Наша работа гарантирует, что даже если горе-поджигатель получит денежную компенсацию за свои неприятности, компания не останется в убытке, потому что компенсирует расходы за счёт других клиентов. Там я и пребывал, между заточенным карандашом и пылающим пламенем. Моя работа находилась в районе Валила. Новое офисное здание на Теолису достроили прошлой весной, и наша компания въехала в него, когда ещё не высохла краска. Теперь, когда я каждое утро приезжал в офис, я всегда чувствовал одно и то же раздражение и разочарование. Подобно куску чёрного льда внутри, который отказывался таять. У меня больше не было кабинета. Вместо него у меня появилась рабочая станция. Слово «станция» говорило мне всё, что необходимо знать. Моя станция представляла собой узкое, заваленное бумагами пространство на краю длинного стола, торцом упирающегося в окно. Перед ним стоял точно такой же стол. Напротив меня сидел Мийка Лейхиканен, младший математик, который регулярно рассказывал истории о выезде на шашлыки. Слева сидел Кари Халикко, младший аналитик рисков, имевший привычку подхихикивать себе под нос без всякого повода. Судя по всему, они принадлежали к новому поколению профессиональных актуариев. Мне не нравились ни они, ни наш офис. Он был шумным, здесь что-то меня постоянно отвлекало и мне мешало. Он был полон банальности. Но главная проблема заключалась в том, что он был полон людей. Мне не нравились вещи, которые нравились большинству. Бесконечные разговоры, бесконечные просьбы дать совет и бесконечные советы, бесконечный бессмысленный трёп. Я не понимал, какое отношение всё это имеет к вычислению вероятностей. До переезда в новое здание я пытался объяснить, что мы работаем в области контроля рисков, а не Диснейленде. Но на тех, кто принимал решение, это, похоже, не оказало никакого воздействия. Моя производительность упала. Я по-прежнему не ошибался, в отличие от практически всех остальных, но моей работе значительно мешал непрекращающийся поток бессмысленной болтовни, заполнявший рабочую станцию Халикко. Халикко смеялся над всем. Казалось, большую часть времени он проводит за просмотром видео прыгунов в высоту, дурацких конкурсов певцов или владельцев странных домашних животных. Все хохотали, и ролики сменяли один другой. Халикко то хихикал, то ржал. Я считал это поведение недостойным аналитика рисков. Ещё одним источником беспокойства был Лехи Койнин, который не замолкал ни на секунду. По понедельникам он рассказывал нам, что произошло в выходные. Осенью — о своём летнем отпуске. В январе я узнал, как он провёл Рождество. С ним постоянно что-то случалось. Вдобавок ко всему, он был дважды женат и разведён, что, по моему мнению, является ярким доказательством того, что человек плохо понимает связь между причиной и следствиями. Младшему математику стоило бы пристальнее изучить эту проблему. Тем конкретным утром они оба уже сидели за своими рабочими станциями. Халикко скрёб свой бритый череп, а Лехи смотрел на экран, выпячивая губы и постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Оба выглядели полностью сосредоточенными на работе, что само по себе не могло не удивлять. Я взглянул на часы на столе. Ровно девять. Начало рабочего дня. После переезда в новое здание я каждое утро старался выходить из дома примерно на 30 секунд позже, чтобы избежать необходимости поддерживать бесцельные разговоры до начала работы, а потому являлся в самый последний момент. Для меня это нетипичное поведение. Я поставил кейс возле стола и выдвинул свой стул. И впервые услышал звук, с каким его твёрдые пластиковые колёсики катились по ковру. В этом звуке было что-то, от чего меня передёрнуло, словно кто-то провёл холодными ногтями мне по позвоночнику. Я включил компьютер и убедился, что на столе есть всё необходимое для работы. Я проводил самостоятельное исследование влияния частоты изменений процентных ставок на оптимизацию выплат в их постоянно меняющихся экономических условиях и надеялся, что сегодня смогу завершить двухнедельный труд. Тишина была, как вода в стакане. Невидимая, но конкретная и ощутимая. Я ввёл свои имя и пароль для входа в систему. Прямоугольники на экране мигнули. Внизу появилась красная надпись, сообщившая, что мои имя и пароль не годятся. Я ввёл их снова, на этот раз медленнее, проверяя, чтобы все заглавные и прописные буквы были на месте. Прямоугольники снова мигнули. Внизу под ними появилась ещё одна красная строка. Неверное имя или пароль. А также это было написано заглавными буквами. У меня осталась одна попытка правильного введения. Я взглянул поверх экрана на Лехи Койнина. Он по-прежнему барабанил пальцами по подлокотнику, но смотрел в окно на Макдональдс через дорогу. Я уставился на него, ещё мысленно повторяя своё имя и пароль. Разумеется, я помнил и то, и другое, и знал, что оба раза ввёл их правильно. Вдруг Лехикойнин повернулся, и наши взгляды встретились. Затем он также стремительно вернулся к своему экрану. Стук прекратился. Стал слышен гул. Я знал, что это кондиционер, и что я слышу его, потому что никто не разговаривает. был в этом гуле что-то такое, что я не мог не обратить на него внимание Возможно, из-за этого я не повернулся и не спросил халику не столкнулся ли он сегодня утром с проблемами, когда входил в систему. Если проблемы у него и были, то они давно исчезли. Халико остервенело щёлкал своей мышкой. Я положил руки на клавиатуру, и холодные ногти снова прошлись мне по хребту. Я осторожно двигал пальцами, концентрируясь на каждой клавише, которую нажимал. Наконец я нажал Enter. Понимая, что другого шанса у меня не будет, сделал это достаточно решительно и быстро. Я не то что не закрывал глаза, я даже ни разу не моргнул. Единственное нажатие кнопки казалось безумно важным. Только что был обычный день. А потом я вдруг то ли заснул, то ли потерял сознание, а когда пришёл в себя, мир вокруг изменился до неузнаваемости. День утратил все свои краски. Сдвинулась точка опоры всего мира. Прямоугольник в центре экрана содрогнулся в третий раз. Я моргнул, и он вообще исчез. Я услышал знакомый голос. коскинин не загляните ко мне в кабинет на минутку?»